Глава семнадцатая. Слава! «Сегодня пообедать вместе не получится, потому что у меня назначена встреча у гинеколога», говорю в трубку. Закрутилась с делами, и это совсем вылетело из головы. «Мы же были у врача в Нью-Йорке», озабоченно откликается газ. «Что-то случилось? Я могу поехать с тобой». На самом деле ничего не случилось, кроме того, что после всех его многочасовых стараний я все еще не беременна. И пусть американская Мэри Поппин сказала, что у меня все в порядке, я все же решила перестраховаться и послушать мнение соотечественницы. Все-таки у моей матки российский менталитет. Не стоит. Лучше попроси Евгения... Забронировать стол в каком-нибудь рыбном ресторане на семь вечера. Только ты, я, свечи и гора морских афродизиаков. Звучит почти как «Трахни меня, матрешка». «Давай я заберу тебя на такси с работы». «И доберешься к завтрашнему утру?» Фыркаю я, представляя, как мы стоим в многокилометровой пробке на Садовом метро в час пик самый надежный способ передвижения сводное полена к тебе не пристает и вот снова последнюю неделю газ стал использовать эту фразу в качестве до свидания и мне это уже порядком надоело нет малфой сотый раз цежу сквозь зубы не пристает Егор действительно ведет себя со мной корректно, а после разговора в клубе мне даже стало его немного жаль. Он по уши втрескался в свою Эльзу и готов бросить весь мир к ее ногам. А вот Деваха, судя по его рассказу, настроена более прозаично и умело эксплуатирует его в качестве извозчика и ходячей кредитки. Я даже рассказала об этом Гасу но он лишь скривил лицо и обвинил меня в излишней доверчивости. Малейшее упоминание имени Егора превращает его в разъяренного быка. Он зло бьет копытами и рвется убивать. Прием у акушера-гинеколога и кандидата медицинских наук Натальи Борисовны Гладенькой не приносит мне ничего нового. Распяв меня на гинекологическом кресле и от души поковырявшись, она пролистала талмуд с анализами, которые я привезла с собой из Нью-Йорка, и выразила солидарность с мнением западной Мэри Поппинс. «Ни у меня, ни у Гасса не выявлено никаких отклонений, и мы оба совершенно здоровы». Однако это не помешало ей выписать новую кучу анализов для нас, а также назначить прием десятка препаратов, которые, по моему мнению, нелогично принимать здоровому человеку. Погрузив очередную трехстраничную рукопись в сумку и заплатив 7000 рублей, я вызываю родненький Uber и качу на работу. Едва войдя в офис, улавливаю в воздухе атмосферу всеобщей паники. Уборщица моет полы так, будто хочет взять олимпийское золото по кёрлингу. Светлана, кудрявый колобок с ресепшена, выглядит, словно в моё двухчасовое отсутствие сбросила пять килограмм. А в обычно шумном менеджерском зале теперь царит гробовая тишина. «Игорь Вячеславович, Индахаус?» Спрашиваю у мертвенно-бледного лица Светы. Секретарша молча кивает и дрожащим пальцем тычет в кабинет отца. Демона Игоря на работе боятся все. Лично была свидетелем, как на совещании он заставил бухгалтершу Оксану заплакать силой одного своего взгляда. Отец редко бывает кем-то доволен и никогда не отказывает себе в удовольствии, подробно и с чувством объяснить сотрудникам, почему считает их идиотами. В работе на него есть лишь один неоспоримый плюс – он хорошо платит. А так как на моей памяти никто от него не увольнялся, подозреваю, что к зарплате прилагается еще и корпоративный абонемент на консультации психотерапевта. По барабане, для формальности по дереву, я толкаю дверь в кабинет и застаю картинку рабочей идиллии. Демон Игорь и Рафинат мирно беседуют. На лице отца написана вдумчивая заинтересованность, так сильно контрастирующая с его обычным. Я четвертую тебя и пущу на удобрение идиот, что мне приходится прищуриться чтобы убедиться, что это не игра моего воображения. Взгляд отца нехотя отлепляется от лица Егора и падает на меня. «Входи, Жданова!» Делает он барский жест рукой, указывая на кожаное кресло рядом с Рафинадом. «Мы здесь с Егором дела обсуждаем». От меня не укрывается, с какой нетипичной для него теплотой Отец произносит имя Рафинада, и ревность моментально начинает точить сердце, как голодный мышонок, кусок пармезана. Повесив полушубок на плечики, я плюхаюсь в кресло и критически осматриваю нездоровый цвет лица своего родителя. «Тебя разве эскулапы под домашний некалорийный арест не посадили, пап? Ты чего приехал? Лицо отца утрачивает свою трогательную безмятежность, становясь привычно надменным. «Доверяй? Да не очень!» Слышала такую поговорку? Заехал лично убедиться, что молодняк дело моей жизни не просрал, пока я дома кефиром давлюсь. «И как?» Вопросительно вздергиваю брови, Готовя к ответной атаке саркастичные боеприпасы. Не просрал? Молодняк-то! Я почти не сомневаюсь, что демон Игорь разразится полной ядотирадой о том, что новое поколение разучилось складывать числа без калькулятора, да и вообще разучилось думать. Но, к моему удивлению, он великодушно выгребает изо рта похвалу. Не просрал вы с егором молодцы лунное затмение парад планет день рождения садама хусейна что вообще здесь происходит американцы тебе предложение к договору подписанное выслали обрывает мое немое изумление отец жду со дня на день их юристы его штудируют хреновые янки Ворчит отец, падая на широкую спинку кресла. Мозги совсем жиром фастфудовым заплыли. За баксы свои трясутся. Как бы ни нагнул их русский бизнесмен Игорь Жданов. Говно они нация. В этот момент мне становится до глубины души обидно за всех американцев, в особенности за Гаса. А не ты ли... Сам пятью юристами обложился, когда договор с ними подписывал. Комментирую я, сочась ядом. И напомню тебе, что будущий зять у тебя — Янке. Соответственно, и внуки будут наполовину сделаны из говна. В глазах отца вспыхивает гнев. Но в отличие от его сотрудников, я реветь и мочиться в штаны не собираюсь. Стоически встречаю его взгляд и с вызовом поднимаю бровь, демонстрируя свое «У меня тоже есть яйца, батя!» «Папа, Слава, не ссорьтесь!» Тоном кота Леопольда произносит Егор, трогая мою руку. «Давайте лучше вернемся к делам!» Со скрипом челюстей отец отрывает от меня взгляд и его лицо постепенно разглаживается. «Дай мне знать сразу, как пришлют», объявляет он сухо, но спокойно. «А теперь оба можете расползаться по кабинетам». Все еще вне себя от раздражения я первая вскакиваю с кресла и, чудом не грохнув дверью, устремляюсь в свой кабинет. Сажусь за ноутбук и несколько минут бесцельно таращусь в экран, пытаясь привести эмоции в стабильный штиль. Хотя мне и не нужно одобрение отца, чтобы выйти за Гаса, я, как и любая девушка, мечтаю, чтобы на моей свадьбе отец сказал тост и порадовался. К чему эта национальная вражда? От сеанса немого бешенства меня отвлекает тихий стук в дверь. На пороге стоит Егор, держа в руках мою лисью шкурку и набитую бумагами сумку. «Ты забыла у папы в кабинете!» С виноватой улыбкой он шагает внутрь и услужливо укладывает их настоящий передо мной стул. Я бормочу «спасибо» и снова утыкаюсь в компьютер, давая понять, что аудиенция окончена. К счастью, Егор не пытается лезть ко мне с разговорами и быстро выходит из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Остаток дня я, как профессиональный коллектор, вешу на проводе угрозами непоставок и примитивным флиртом, выбивая из особо крупных клиентов долги. Время на часах подходит к половине шестого, а значит, Скоро я буду скромно катить в метро в ресторан с нескромным названием «Богатая рыба», который для нашего романтического вечера с Гасом выбрал Евгений. — Слава, собирайся! — требовательно звучит голос отца в громкоговорителе. — Через полчаса у нас назначена встреча в Парусе с владельцами новой типографии. — Какая, блин, встреча, пап? Верещу я от возмущения, вскакивая на ноги. «У меня планы с Гасом на вечер. Так позвони своему американцу и скажи, что немного задержишься. Вылетело из головы у меня, ясно?» Совсем башка на подножном корме не варит. «А без меня никак?» «Жданова, не разочаровывай меня!» нетерпеливо бросает отец. Вы с Егором мне там нужны. Работа есть работа. Вот знает, чем меня зацепить. И откуда во мне это дурацкое желание что-то ему доказать? Ладно, согласно Бармачу. Надеюсь, за час уложимся. Едва отец отключается Я извлекаю из кармана мобильный и набираю номер Гасса. «Малфой, я могу немного задержаться», говорю сходу. Оказывается, у отца на шесть вечера намечена встреча с новым клиентом, о которой он забыл меня предупредить. Жмурю глаза, слушая утяжелившееся дыхание Гасса. Знаю, что он злится. Всю неделю я то и дело задерживалась на работе, старательно компенсируя это в спальне и егорка с вами рычит динамик он тоже будет не думай о нем Едь в ресторан а я постараюсь быть как можно скорее в трубке слышится злое ок после чего раздаются гудки по дороге в ресторан выясняется что оба клиента родом из израиля и внятно изъясняются лишь на английском. Так что на меня будет возложена функция переводчика. То есть шансы сбежать пораньше катятся в трубу. Обсуждение перспектив взаимовыгодного сотрудничества тянется медленнее, чем строительство «Зенит-арены». В перерывах между ломаным трепом на тему космических объемов закупок я успеваю написать Гасу три сообщения с обещаниями скорейшего выезда. В ответ он атакует мою совесть короткими «ок», ничего больше не добавляя. Когда встреча, наконец, подходит к своему логическому завершению и мужчины пожимают друг другу руки, мой телефон показывает критическую половину восьмого. Вырвав одежду из рук перепуганной гардеробщицы, я выскакиваю на улицу и несусь к ближайшей станции метро. Сбегая вниз по ступенькам, набираю Газу, чтобы сказать, что его любимая матрешка свободна и полностью в распоряжении его грязной фантазии. Я еду, Газ. Выдыхая морозный пар, выпаливаю в трубку. Я уже в отеле. Следует лаконичный ответ. Чёрт, чёрт! Когда в начале девятого я прокрадываюсь в номер Шератона, там царит мрачная тишина. Свет выключен, и вечно незамолкающий телевизор тоже. Я скидываю с себя одежду и забираюсь под одеяло. Скольжу пальцами по мускулистой спине и щекочу языком пахнущее Фаренгейтом ухо. Малфай, Я очень соскучилась. Прости, что так получилось. Я готова принести свои грязные извинения. Я пиздец, как заебался, Слава. Глухо раздается в темноте. Давай спать.